Глава четвёртая. Несколько участников бала маскарада сообщили автору этих строк, что видели Бенедикта Бриджертона в обществе неизвестной дамы в серебристом платье. Но как ни старалась автор этих строк, она так и не смогла узнать, кто эта таинственная незнакомка. И если уж автору этих строк не удалось это выяснить, боцы уверены, это не удастся никому. Светская хроника, леди Уистлдаун, 7 июня 1815 года. Она уехала. Бенедикт стоял на тротуаре перед Бриджертон-хаусом, озираясь по сторонам. Вся Гросвенер-сквер была запружена каретами. Она могла быть в одной из них, а могла притаиться где-нибудь в сторонке, пережидая поток транспорта, чтобы перейти на другую сторону. Она могла быть в одной из тех трёх карет, которым удалось выбраться из уличной пробки и свернуть за угол. Но так или иначе, её нигде не было видно. Бенедикт готов был придушить леди Данбери, которая, пригвоздив его ногу к полу своей дурацкой тростью, заставила стоять и слушать её мнения относительно маскарадных костюмов гостей. К тому времени, как ему удалось освободиться от назойливой старухи, Единственная незнакомка уже скрылась в боковой двери бального зала. А он знал, что встречаться с ним не входило в её планы. Бенедикт выругался себе под нос. Ни с одной из девиц, которых сватала ему мать, а их было бессчётное количество, никогда он не чувствовал такого полного родства душ, как с той единственной незнакомкой в серебристом платье. С самого первого момента, как он её увидел, Точнее, ещё до того, как он её увидел, когда он только почувствовал её присутствие, в душе возникло радостное, пьянящее чувство, которого он не испытывал уже много лет. Было такое ощущение, будто он совсем юноша, перед которым простирается вся жизнь, полная радостных надежд и счастья. И в то же время Бенедикт снова выругался на сей раз от сожаления. И в то же время он даже не знает, какого цвета у неё глаза. Определённо не карие, в этом он совершенно уверен. Однако в призрачном свете свечей он так и не смог определить, голубые они или зелёные, светло-карие или серые, и это почему-то казалось ему самым ужасным. Это мучило его, не давало покоя. Говорят, глаза зеркало души. Если он и в самом деле нашёл женщину своей мечты, с которой он наконец-то сможет создать семью и связать своё будущее, значит он просто обязан знать, какого цвета у неё глаза. Отыскать её будет непросто. Всегда трудно отыскать человека, который не желает, чтобы его нашли, а это как раз такой случай. Ключей к разгадке её тайны у него практически никаких нет. Несколько обранённых замечаний о том, что она читает хронику леди Выстлдон и взгляд Бенедикта упал на перчатку, которую он по-прежнему сжимал в правой руке. Он совсем забыл о ней, когда мчался вслед за таинственной незнакомкой через бальный зал. Он поднёс её к носу и вдохнул её запах, однако к своему удивлению обнаружил, что она пахнет не розовой водой и мылом, как таинственная незнакомка а пылью, словно эта вещица пролежала где-то в сундуке не один десяток лет. Странно, с чего бы это ей надевать древнюю перчатку? Бенедикт повертел ее в руке, словно это могло навести его на какую-то мысль, и внезапно в глаза ему бросились крошечные буквы, вышитые у самого края. С.Л.Г. Чьи-то инициалы, но чьи они, ее или нет, и фамильный герб, Он такого не знает. А вот мама, пожалуй, может знать. Мама о таких вещах всё знает. И есть надежда, что если она узнает Герб, то сможет сказать, кому принадлежат инициалы SLG. Бенедикт почувствовал, как в душе вспыхнула искорка надежды. Он отыщет её, отыщет и сделает своей, иначе и быть не может. Всего полчаса потребовалось Софи для того, чтобы вернуть себе прежний привычный невзрачный облик. Она сняла серебристое платье, блестящие серьги, распустила волосы, аккуратно поставила туфли Араминты, украшенные розочками из фальшивых бриллиантов, обратно в шкаф, а помаду, которой красила губы, отнесла в комнату Роземунд и положила на туалетный столик служанки. После этого целых 5 минут массировала лицо, чтобы исчезли следы, оставленные маской. И вот теперь Софи выглядела точно так же, как всегда, перед тем, как лечь в постель. Волосы заплетены в косу, на ногах тёплые чулки, чтобы не замёрзнуть ночью, если будет прохладно. Жалкая простушка, на которую ни за что не обратишь внимания. Сказочная принцесса исчезла без следа. И что самое грустное, исчезся её прекрасный принц. Бенедикт Бриджертон оказался именно таким, каким его описывала леди Выстлдоун: красивым, сильным и изящным, в общем, предел мечтаний любой девушки. Однако ей о нём можно не мечтать. Такие мужчины, как Бенедикт Бриджертон, не женятся на внебрачных дочерях графа и его горничной. На весь сегодняшний вечер он принадлежал ей. И этого должно быть достаточно. Софи взяла маленькую грушечную собачку, которая была у неё с детства. Она хранила её все эти годы как напоминание о более счастливых временах. Обычно она стояла у неё на туалетном столике, но сейчас ей почему-то захотелось, чтобы она была поближе. Забравшись под одеяло, Софи свернулась клубочком и прижала к себе собачку, а потом крепко закрыла глаза. И закусила губу, чтобы не расплакаться, но предательские слёзы потекли по щекам и закапали на подушку. Предстояла длинная, бессонная ночь. Узнаёшь? Сидя в гостиной милой комнатки в бежево-розовых тонах, Бенедикт Бриджертон протянул матери перчатку, единственную ниточку, соединявшую его с таинственной незнакомкой в серебристом платье. Вайлетт Бриджертон взяла перчатку, внимательно взглянула на герб и уже через секунду изрекла. «Пенвуд, ты имеешь в виду графа Пенвуда?» Вайлетт кивнула. «Буква «Г» означает «Ганнинг Уорд». Если мне не изменяет память, этот титул недавно ушел из семьи. Граф умер бездетным лет 6-7 назад, и титул перешел к его дальнему родственнику». Кстати, хочу тебе напомнить, прибавила она неодобрительно покачав головой, что вчера ты забыл потанцевать с Пенелопой Фезерингтон. Хорошо ещё твой брат тебя выручил. Потанцевал с ней вместо тебя. С трудом подавив раздражение, Бенедикт продолжал разговор на интересующую его тему. И кто это SLG? Валет подозрительно прищурилась. А почему это так тебя интересует? «Я не сомневался, что ты ни за что просто так не ответишь на вопрос. Тебе обязательно понадобится задать свой», — со вздохом проговорил Бенедикт. «Ты же меня знаешь», — фыркнула Вайолетт. Бенедикт едва сдержался, чтобы не воздеть глаза к потолку. «Так кому принадлежит эта перчатка, Бенедикт?» — спросила Вайолетт, и когда он не ответил, поспешно продолжала. Можешь мне всё рассказать? Ты же знаешь, я и так всё выясню, но тебе же будет гораздо лучше, если я не стану расспрашивать посторонних людей. Бенедикт вздохнул. Он и сам это понимал. Придётся ей всё рассказать. Или, по крайней мере, почти всё. Меньше всего на свете ему хотелось делиться своими соображениями с матерью, не оставлявшей надежды его женить. И если сейчас он расскажет о своей таинственной незнакомке, мать наверняка вообразит, что надежды её сбываются. Но ничего не поделаешь. Если он хочет отыскать женщину, поразившую его воображение, придётся пойти на этот шаг. На маскараде я встретил одну девушку, наконец сказал он. Валит восторженно захлопала в ладоши. Неужели? Именно из-за неё я и забыл потанцевать с Пенелопой. У валид был такой вид, что она сейчас умрёт от восторга. И кто же она? Одна из дочерей Пенвуда? Она нахмурилась. Нет, это невозможно. У него не было дочерей, но было две падчерицы. Она нахмурилась ещё сильнее. Хотя, должна признаться, мне бы и в голову не пришло. Хм. О чём это ты? Наморщив лоб, валид, похоже, пыталась подобрать подходящие слова, что отдалось ей с трудом. Видишь ли, я ни за что бы не подумала, что ты можешь заинтересоваться одной из них. Но если это произошло, продолжала она, просияв. Я могу пригласить вдовствующую графиню на чай. Это самое меньшее, что я могу сделать. Бенедикт хотел что-то сказать, но, заметив, что мать снова нахмурилась, спросил: "Ну что ещё, мама?" "Ничего", ответила Ваилет. "Вот только договори да же, мама." Просто мне не очень нравится в Доствущее Графиня, Валет слабо улыбнулась. Мне она всегда казалась холодной и амбициозной. Кое-кто и тебя может назвать амбициозной, мама, заметил Бенедикт. Валет недовольно поморщилась. Амбиции амбициями, Розинь. Я, например, очень хочу, чтобы все мои дети счастливо женились и вышли замуж, но я ни за что не стану выдавать свою дочь за семидесятилетнего старца только потому, что он герцог. А вдуствоющая графиня это сделала? Бенедикт не мог припомнить, чтобы какой-нибудь семидесятилетний герцог недавно женился. Нет, призналась Ваилет. Но сделала бы. В то время как я, мать величественным жестом указала на себя, и Бенедикт с трудом сдержал улыбку. Я бы разрешила своим детям жениться на нищенках, лишь бы они были счастливы. Бенедикт изумлённо вскинул брови. Естественно, при условии, что эти нищенки придерживались бы строгих моральных правил и не отлынивали от работы. Ни лентяйк, ни развратниц я бы не потерпела. Бенедикт, чтобы не рассмеяться матери в лицо, тактично кашлянул в носовой платок. Но можешь не прислушиваться к моему мнению, посхватилась Вайлет, искоса взглянув на сына и легонько стукнув его по руке. Но «Ну что ты, поспешно проговорил он. Довольно улыбнувшись, Вайлет продолжала: Я сумею скрыть свои чувства к вдовствующей графине, если тебе понравилась одна из её дочерей, она с надеждой взглянула на сына. Какая же из них тебе приглянулась? Понятия не имею, признал Себенидикт. И так и не узнал её имени. У меня осталась лишь её перчатка. Валет строго взглянула на него. Я даже не собираюсь у тебя спрашивать, откуда у тебя её перчатка. Уверяю тебя, ничего предосудительного между нами не произошло. Валет едва выражала крайнее сомнение. У меня слишком много сыновей, чтобы этому поверить. Да вы вернёмся к началу, напомнил Бенедикт. Валет снова взглянула на перчатку. Довольно старая, заметила она. Бенедикт кивнул. Мне тоже так показалось. Немного пахнет пылью, словно хранилась где-то много лет. И швы потёрты, продолжала Валет. Не знаю, что означает Л но С, вполне может означать Сара, так звали умершую мать графа. Судя по возрасту перчатки, это вполне возможно. Пристально взглянув на перчатку, Бенедик произнёс: "Поскольку я совершенно уверен в том, что вчера разговаривал не с призраком, как ты считаешь, кому может принадлежать эта перчатка?" "Понятия не имею. Думаю, кому-то из семьи Ганингорд. А ты знаешь, где они живут?" В Пенвуд-хаусе, ответила Ваилет. Новоиспечённый граф их ещё не выгнал, даже не знаю почему. Может быть, испугался, что они захотят жить с ним вместе, когда он переедет в новый дом? По-моему, его нет в городе даже во время сезона. Во всяком случае, я его не видела. А ты случайно не знаешь, где находится Пенвуд-хаус? Не дала договорить ему Ваилет. Конечно, знаю. Недалеко, всего в нескольких кварталах отсюда. Не успела она рассказать сыну подробнее, где находится Пенвудхаус, как он вскочил и устремился к двери. «Бенедикт, подожди!» — окликнула его Вайлетт, насмешливо улыбаясь. «Да, дочерей графини зовут Розамунд и Пози, если это тебя интересует». Розамунд и Пози. Ни то, ни другое имя таинственной незнакомки, по его мнению, не подходило но кто знает, вдруг он ошибается. Может быть, кто-то считает, что и его имя ему не подходит. Он снова бросился к двери, но мать опять остановила его. «Бенедикт!» — он обернулся. «Да, мама!» — нарочит и недовольно буркнул он. «Ты ведь расскажешь мне, что произойдёт?» «Ну, конечно, мама. Ты лукавишь», — улыбнулась она. «Но я тебя прощаю. Так приятно видеть тебя влюблённым. Я вовсе не...» «Как скажешь, дорогой?» — махнула рукой мать. Решив, что отвечать не стоит, Бенедикт раздражённо закатил глаза и выскочив из комнаты, понёсся к входной двери. Софи! Софи испуганно вскинула голову. Голос Раминты звучал ещё раздражённее, чем обычно, если, конечно, такое возможно. Софи, чёрт подери, где эта проклятая девчонка? Но эта проклятая девчонка здесь, пробормотала Софи моядя серебряную ложку, которую усердно чистила. Чистка серебра не входила в её обязанности, поскольку Софи являлась личной горничной Араминты Розамунт эпози, однако Араминта, похоже, была твёрдо намерена загонять её до смерти. "Я здесь!" крикнула она и поднявшись, вышла в холл. Интересно, чем это Араминта разгневана на этот раз? "Миледи!" позвала она, озираясь по сторонам. Араминта выскочила из-за угла, держа в руке какой-то предмет. "Это что такое?" рявкнула она, протягивая этот предмет Софи. Взгляд Софи упал на руку Араминты, и она едва сдержалась, чтобы не ахнуть. Араминта держала в руке туфли, которые она, Софи, позаимствовала у неё для бала-маскарада. "Я я не понимаю, о чём вы," пролепетала она. Эти туфли были совершенно новыми. Софи молчишь, ждала, что будет дальше, пока не сообразила, что Араминта ждёт от неё ответа. И что же? Ну-ка посмотри сюда, взвизгнула Араминта, тыча пальцем в каблук. Он поцарапан, видишь? Как это могло случиться? Понятия не имею, леди. Может быть, не может быть, а точно, выплюла Араминта. Кто-то надевал мои туфли. Уверяю вас, их никто не надевал, ответила Софи. Удивляясь тому, что голос её звучит спокойно. Всем известно, как вытрепетно относитесь к своей обуви. Раминта подозрительно прищурилась. Ты что, издеваешься надо мной? С удовольствием бы надо мной издевалась бы над тобой, да не смею, подумала Софи. Ну что вы, ответила она. Конечно, нет. Просто я хочу сказать, что вы следите за своими туфлями, поэтому они так долго носятся. И видишь, что Араминта молчит, прибавила. А это в свою очередь означает, что можно гораздо реже покупать обувь. София сама поразилась тому, какую чушь несёт. У Араминты было уже столько туфель, сколько за всю жизнь не сносить. "Это ты виновата", прошептала Араминта. По мнению мальчики, Софи была всегда и во всём виновата, но на сей раз она попала в точку, и Софи, ни словом не возразив, лишь спросила: "Что мне сделать, миледи? Я хочу знать, кто надевал мои туфли?" Может быть, они поцарапались о шкафу или вы случайно сами их поцарапали, когда надевали в последний раз? Я никогда ничего не делаю случайно, рявкнула Раминта. Софи мысленно с ней согласилась. Раминта всегда всё делала обдуманно. Я могу опроспрашивать служанок, предложила Софи. Может быть, кто-то что-то знает? Эти служанки сборище кретинок, буркнула Раминта. У них в голове по одной извилине. Софи подождала, когда Раминта скажет: Тебя я не имею в виду, но, естественно, не дождалась. Я могу, как следует их почистить, предложила она наконец. Уверена, с этой царапиной можно что-то сделать. Каблуки обтянуты шёлком, фыркнула Раминта. Если ты умудришься их почистить, не порвав его, значит, я тебя недооценивала. Я могла бы аккуратненько потереть поцарапанное место щёткой, предложила Софи. Потри, приказала Раминта. И поскольку уж ты будешь этим заниматься, О, господи, ну почему Арамита так любит это выражение, с тоской подумала Софи. Вычисти все мои туфли. Все? ахнула Софи. Коллекция обуви Арамиты насчитывала по меньшей мере 80 пар. Все? И поскольку уж ты будешь этим заниматься? Нет, только не это, ужаснулась Софи. Леди Пенвуд. Арамита, оборвав себе на полуслове, к великой радости Софи обернулась. За её спиной стоял дворецкий. К вам, джентльмен, миледи, сообщил он, вручая Раминте хрустящую белую визитную карточку. Раминта взяла её и, прочитав имя, так и ахнула. Чай, печенье, самое лучшее столовое серебро, быстрее, скомандовала она, повернувшись к дворецкому. Тот бросился выполнять приказ. "Могу я чем-нибудь помочь?" спросила Софи, глядя на Раминту с нескрываемым любопытством. Таня до уменно захлопала глазами, словно совсем забыла о её присутствии. "Нет", выплюнула она. "Сейчас не до тебя. Немеда, направляйся наверх". И помолчав прибавила: "Что ты вообще здесь делаешь?" Софи указала рукой на дверь столовой, из которой только что вышла. "Вы приказали мне почистить. Я приказала тебе заняться моими туфлями", взвизгнула Раминта. "Хорошо", спокойно ответила Софи. Раминта вела себя очень странно даже для самой себя. Вот только немедленно Софи устремилась к лестнице. Подожди, Софи повернулась и испуганно спросила. Да? Поджав губы, отчего лицо её сделалось ужасно некрасивым, Араминта бросила: "Проверь, чтобы Розамун и Пози были как следует причёсаны. Конечно, а потом скажешь Розамун, что я приказала запереть тебя в стенном шкафу". Софи не думая, ноставилась на неё. Неужели она и в самом деле думает, что она прикажет Розе мут себя запереть? Ты меня поняла? Софи хотела кивнуть и не смогла. Есть вещи, которые слишком унизительны. Раминда подошла к ней вплотную и прошипела: "Ты мне не ответила. Ты меня поняла?" Софи едва заметно кивнула. С каждым днём она находила всё новые и новые подтверждения ненависти Раминды к себе. Почему вы меня здесь держите? Неожиданно для самой себя прошептала она. «Потому что от тебя есть кое-какая польза», прошептала Араминта в ответ и, повернувшись, пошла прочь. Посмотрев ей вслед, София помчалась вверх по лестнице. Прически и у Розамунта, и у Позе показались ей вполне приличными. Переделывать их, по мнению Софи, было не нужно. Повернувшись к Позе, она вздохнула и попросила «Запрю меня, пожалуйста, в стенном шкафу». «Что сделать?» — удивилась Позе. — Запереть меня в стенном шкафу. Мне было приказано попросить об этом Розамонт, но я не могу заставить себя это сделать. Поззи с живейшим интересом заглянула в стенной шкаф. — Могу я спросить, почему? — Чтобы я вычистила все туфли твоей матери. Поззи смущенно кашлянула. — Мне очень жаль. — Мне тоже, — вздохнула София. — Мне тоже.